И дело было не только в морской болезни. Он не понимал, где находится, а брута всегда знал, где находится. Место, где он находится и существование Ома были единственными несомненными фактами в его жизни. Этим он походил на черепах. Понаблюдайте, как передвигается черепаха, и вы заметите, что периодически она останавливается, словно запоминает пройденный путь». Где-то в множественной вселенной наверняка существуют маленькие приборы передвижения, контролируемые электрическими разумными двигателями под названием «Черепахи». Бруто всегда знал, где находится. Он помнил, где был до этого, постоянно подсчитывал шаги и подмечал все ориентиры. Внутри его головы находилась особая нить памяти, которая, если обратно подключить ее к тому, что управляет ногами, заставила бы Бруту пятиться назад по дорогам жизни к самому месту рождения. Лишившись контакта с землей, эта нить оборвалась. Ома в коробе принялось швырять из стороны в сторону и подбрасывать. Это Брута неверными шагами двинулся к Леэру. Всем за исключением юнного послушника казалось, что судно резво несется по волнам, а погода для морского путешествия стоит самая благоприятная. В Кильваторе, где бы это ни было, кружили морские птицы. Справа от судна из воды выскочила стайка летучих рыб, спасаясь от назойливого внимания дельфинов. Бруто смотрел на серые силуэты, проскакивающие под килем, Это был мир, где никогда ничего не нужно считать, ничего не нужно делать. — А, брута привел его в чувство голос Ворбиса. — Кормишь рыб, как я посмотрю? — Нет, господин, — ответил брута Мне очень плохо, господин. Он обернулся. Сержант Симони, мускулистый молодой человек с непроницаемым лицом настоящего профессионального солдата, Стоял рядом с каким-то человеком, в котором Бруто с трудом узнал главного морского волка. Хотя, возможно, эта должность называлась как-то по-другому. Тут же стоял улыбающийся эксквизитор. «Это он! Это он!» — раздался в голове Бруто панический вопль черепашки. «Кажется, наш молодой друг не очень хороший моряк», — заметил Ворбис. — Это он. Я его сразу узнал. — Господин, я бы предпочел вообще никогда не становиться моряком, — сказал Бруто. Короб весь затрясся от яростных прыжков Ома. — Убей его. Срочно найди что-нибудь острое. Сбрось его за борт. — Пойдем с нами на нос, Бруто, — пригласил Ворбис. — Судя по словам капитана, нам предстоит увидеть много интересного. — На лице капитана застыла глупая улыбка человека, попавшего между молотом и наковальней. И тем, и другим Ворбис владел в совершенстве. Бруто потащился за ними. — В чем дело? — рискнул шепнуть он. — Это он, лысый! Сбрось его за борт! Ворбис полуобернулся, увидел смущенное лицо Бруто и улыбнулся. — Уверен, это значительно расширит наш кругозор. Он повернулся к капитану и указал на крупную птицу, скользящую над гребнями волн. — Альбатрос бесцельный, — с готовностью пояснил капитан. — Летает от самого пупа до самого кра... Он осекся. Но ворбис с видимым удовольствием наслаждался видом. Он меня перевернул на самом солнцепёке. Ты только посмотри на его мысли!» «От одного полюса мира до другого». Неловко закончил слегка вспотевший капитан. «Правда?» — спросил Ворбис. «Но зачем?» «Никто не знает». «За исключением Господа, конечно», — сказал Ворбис. «Лицо капитана стало болезненно жёлтым». «Разумеется, несомненно». Брута орала черепашка. — Ты меня слышишь? — А вон то! — спросил Ворбис. Моряк проследил за его вытянутой рукой. — О, летучие рыбы! — быстро ответил он. — Хотя на самом деле летать они не умеют. Просто набирают скорость, выскакивают из воды и какое-то время планируют в воздухе.